Глава 130. Большой жирный чек. Дни проходили за днями. Основной проблемой для Ворона стало поднятие репутации со страной до следующего уровня. Какой именно это уровень, Уилл не знал, пока неделю спустя наконец не завершил этот этап. Текущие отношения с народом Адамароны 2 из 1600. Поклонение. «Если хочешь кого-нибудь наказать, заставь его поднять репутацию до подобного уровня». Нет, ничего у него не выйдет. Лишь благодаря титулу «Свой среди чужих», своему положению избранника принцессы и дружбе с капитаном гвардейцев, скорость подъема отношений шла быстрыми темпами. Без всего этого даже его железные нервы подверглись бы жестокому испытанию и, скорее всего, могли бы проиграть. Но все это осталось позади. Совет 6 принял документ от старейшины без вопросов и после рассмотрения вручил уже свой документ, подтверждающий подтверждение древнего мага. Такие дела. Увидев эту бумагу, Ворон не знал, что и думать, но все обошлось, и подобных документов больше не было. Перед тем, как знакомиться с семьями аристократов, Уилл на несколько дней вышел из игры и начал изучать историю дворянства Англии, Франции и России а точнее, конец XVIII века после того, как дворян окончательно освободили от воинской службы. Материалов хватало, и скачав несколько кратких сводок о правилах этикета, поведения при дворе, на светских приемах и прочего, он понял, что выполнить даже пятую часть этих пунктов для него будет сложно. Поэтому, решив быть по большей части самим собой, но не слишком наглеть, он собирался вернуться в игру, когда на его почту пришло письмо. «Привет, Уилл Томпсон. Как мы и договаривались, я отправляю на твой счет деньги, собранные за видео. Неделю назад спрос пошел на убыль, поэтому мы решили подбить итоги на этой отметке. Оплатить тебе 50% я не могу, так как не только я решаю подобные вопросы. Но, поговорив с остальными, мы остановились на 20%. Надеюсь, что ты не будешь держать на меня зла. Все дальнейшие покупки с этого момента будут идти только в счет нашего клана». Продолжать скидывать тебе по доллару в день мы не намерены. Сам понимаешь, это сверхидиотизм. И, кстати, я все так же надеюсь на твою помощь в вопросе с другими кланами. П.С. Твои видео интригуют. Прекрасная и скромная Молли Холмс. Сердце Уилла забилось быстро-быстро. Деньги. Наконец-то. Если честно, то он переживал, что она в этом деле решила пустить его за борт. Парень и сам понимал, что запросил слишком много, но на этом и строился расчет. Если бы он потребовал каких-то 10%, то его могли принять за наивного деревенского парня, и тогда в итоге ему бы, возможно, дали лишь 5%, а может и меньше. До этого молодой человек мысленно поставил себе отметку через два месяца обратиться к ней с вопросом по поводу своей доли, рассчитывая, что к этому времени с доходом за ролик уже все будет ясно. Но та его опередила. Уилл тут же обратился в банк, в котором был открыт его счет, и получил подтверждение. Сто тридцать тысяч четыреста долларов. Услышав сумму, парень чуть не выронил трубку. Это, как ее Молли, она и вправду прислала такие деньги незнакомцу? Она в своем уме? А потом, поняв, что он жалуется на ту, кто отправила ему более ста тысяч долларов, он понял, что делает что-то неправильно. «Ха-ха-ха-ха! Спасибо! Надеюсь, тебя не собьет какой-нибудь грузовик, чтобы ты, переродившись, не передумала отдавать мне такие деньги!» Отзвонившийся отцу он обрадовал того, что часть их кредитов теперь будет погашена, и в ближайшие месяца три тому не стоит заморачиваться на этот счет. Затем, посмотрев на время и вспомнив, когда у Лея перемена, Уилл понял, что с ней стоит поговорить позже. Поэтому, отложив пока восхождение в сторону, он занялся насущными делами, посетив банки и оплатив кредиты. А также, не откладывая в сторону, перевел деньги за обучение сестры, чтобы в следующий семестр об этом не стоило волноваться. При этом не забыв оплатить в ближайшие полгода абонемента за игру. Глянув на время, Уилл понял, что провозился с этим почти пять часов. На улице было холодно, и близился Новый год. Немного подумав, он все же решил сегодня не заходить в игру, а прогуляться по магазинам и выбрать подарки своим родным. Такой традиции никогда не было в их доме, но сейчас он мог позволить хоть один раз поднять им новогоднее настроение. Потратив на это еще два часа, парень заглянул в свою бывшую кофейню и навестил друга. Тот, увидев Уилла, улыбнулся и, попросив подождать, принял заказ у молодой парочки. «Привет, брат!» Хертис, наконец, покончив с делами, подошел к парню с двумя чашками кофе, поставив их на стол. Он был старше Уилла на три года. Каштановые волосы до плеч, смуглая кожа и сантиметров на пять выше своего друга. Его карие глаза слегка блестели, а улыбка была искренней. «И тебе не страдать!» Уилл, поднимаясь, крепко пожал руку и, хлопнув того по плечу, указал на стол. «Ну, что нового?» Вообщавшись на посторонние темы, молодой человек наконец перешел к главному. «Не хочешь сменить поле деятельности?» а, «Ты снова о своей игре?» Кертис ухмыльнулся. «Я тебе уже не раз отвечал, не мое это. Да и что там можно заработать?» «Ну, например, вот что». Уилл достал выписку о последнем поступлении и подтолкнул ее к собеседнику. Ни хрена себе! Как такое возможно?» Кертис неверяще смотрел на цифры. Очевидно, подобное не укладывалось в его голове. Это же просто игра. Это, конечно, пока единичный выстрел, и я не обещаю тебе чего-то подобного. Но чисто для справки, курс доллара к золоту в игре сейчас 3 к 1. И на данный момент я смог заработать почти 12 тысяч долларов только на нем. Ну, правда, потом потерял половину, но это уже было моим решением. А вот ошибка или нет, пока не знаю. Погоди, так, 12 на 3, 36 тысяч зеленых, и ты половину потерял? Его друг смотрел на него, как на полного кретина. «Эй, прекращай! Так сложились обстоятельства. Ты думаешь, меня самого эта мысль радует, что ли?» Тут же взвился Уилл. «Так и что ты предлагаешь? Начать играть человеку, который никогда не играл?» «Ну, заметь, я тоже не играл». «Это да, но ты вроде как полгода готовился к чему-то подобному», — протянул Кертис. «Тебе никто не мешает заняться чем-то в этом духе?» — пожал плечами Уилл, отпивая принесенный кофе. Пока они беседовали, на экране, что был расположен недалеко от бара, началась популярная программа, посвященная восхождению. Напротив ведущего сидел симпатичный молодой парень, который смотрел прямо в камеру. Высокомерный взгляд и улыбка, демонстрирующая снисходительность. Это было очередное интервью с одним из топ-игроков клана «Ночное небо». «Журналист, скажите, на каком вы находитесь этаже?» Игрок. «Наш клан базируется на всех этажах, дабы иметь возможность расширить свое влияние в игре». «Журналист». «Ну, собственно говоря, как и все остальные топ-кланы, но я спрашивал, на каком этаже находитесь именно вы». «Игрок». «Я сейчас на третьем». «Журналист». «Третий этаж». «И как обстоят дела со стражем?» «Продвинулся ли кто-нибудь в его поиске?» «Игрок». «Ха-ха-ха, а вы очень хитрый, но вы должны понимать, что ни один клан не выдаст подобную информацию». «Сбор ключей является главной сюжетной линией. Никто пока не знает, останутся ли они после открытия врат или же исчезнут. Но точно известно, что тот, кто откроет врата, получит очень высокую награду». «Журналист. Ох, что ж, извините, я действительно не подумал об этом». «Игрок. Бросьте, я понимаю, что это ваша работа». «Журналист. Что ж, тогда, может, расскажете, что вы думаете по поводу «Белого ворона».» Игрок, чье имя красуется на первом месте рейтинга, почитая с самого начала игры, наверняка подобное вызывает кучу эмоций. «Игрок. Все прекрасно видели его ролики. Я считаю, что игра прицепом у NPC не заслуживает какого-либо внимания». Фыркнув, ответил парень. «Журналист, но ну, не скажите. По полученной мной информации, заполучить себе в спутнике высокорангового NPC стоит больших усилий. И прошу заметить, он постоянно играет один». «Мы за все время не видели ни одного игрока, за исключением того случая, когда он покорял «Инстанс» вместе с АК». «Игрок, это ничего не значит. Парню просто повезло. Если он увидит это интервью, то я, пожалуй, воспользуюсь случаем и передам ему пару слов. Позволите?» «Журналист». «Конечно». «Белый ворон. Или правильнее будет называть тебя «белая ворона», отбившийся ото всех?» «Одиночка». Где бы ты ни находился, все это скоро закончится, и когда ты попадешь в локации к игрокам, твое фальшивое величие увидит миллионы. Я лично постараюсь развенчать миф о твоей непобедимости. К слову, твоя техника игры слишком унизительна, чтобы тебя можно было сравнивать с профессионалами. Я не понимаю, как кучка жалких игроков, что ты убил, может стать мерилом для твоей силы. Я уверен, что даже сейчас я смогу убить тебя. Да не только я, нас много. Примешь ли ты вызов? К следующему обновлению разработчики обещают создать арены, где игроки со всех этажей смогут сразиться друг с другом. «Я буду ждать тебя в комнате X с 8 до 10 вечера по Нью-Йорку», — журналист. «Хоу, уважаемые зрители, мы только что стали свидетелями вызова номер один!» «Хочу подтвердить, что информация об аренах, а также турнирах, является достоверной». «Для ознакомления вы всегда можете перейти на официальную страницу игры». «Ответит ли Белый Ворон или нет?» На этом мы заканчиваем. С нами в студии был известный восхождение игрок под ником Мистер X. До следующей встречи! Уилл отвернулся. Этот смазливый выскочка бросил ему вызов? Да, у него нет хорошо поставленной техники и опыта PvP против топов. Но неужели его и вправду стоит так недооценивать? Глаза парня внимательно смотрели на экран, на котором уже перешли к другим новостям, и он обдумывал только что услышанное. «Надо будет связаться с Паком и потренироваться против игроков». «Ты чего завис?» Кертис вернул Уилла в реальность, вставая из-за стола. «Мой перерыв окончен. Насчет твоего предложения, думаю, мне и вправду стоит что-то менять в своей жизни. Рад был видеть». Парень протянул руку. «Погоди, держи, не отказывайся». «Ты уверен?» Его друг смотрел на конверт, что Уилл положил на стол. «Ты спас мне жизнь. Этот долг я и так не смогу отплатить». И к тому же я знаю о твоей цели. Денег много не бывает, верно? Верно, но друзей бывают лишь единицы. Ясно. Ну, спасибо. Не стоит. Тогда пока. Сестре привет передавай. Обязательно. Мирного неба, друг. Мирного неба, брат. В итоге у него осталось чуть больше десяти тысяч долларов, которые он не стал трогать. Возвращаясь домой и купив необходимые продукты, Уилл приготовил еды на несколько дней вперед, в основном это был суп и тушеная капуста. Завтра ему придется окунуться в дворцовые интриги, и с этой мыслью парень завел будильник, после чего, умывшись, лег раньше, чем обычно.